Глава 8. Перун корчился в коричнево-красной грязи. Кровь ещё текла из сквозной раны, а копье торчало, проткнув насквозь. Лицо стало белое как мел. Рана от руки Агимаса оказалась куда тяжелее, чем удар мечом Таргитая. Вагим не шевелил даже пальцами, боясь, что его заметят. "Я тебя недооценил", прохрипел Перун ненавидяще. "Но ты всё равно обречён. Сильнее меня нет." Ни человека, ни зверя, ни бога. Таргитай промолчал. Мрак крикнул: "Он сразил тебя". Не он, а этот дурак. Но я бессмертен, я залечу раны. Уже завтра я снова буду сильнее. А Таргитай, разве не видно? Видно было по хмурому лицу мрака. Перуну удалось сразить только благодаря Гимасу. Но Гимас не носит в зубах сапоги. Рана Таргитая перестала кровоточить. На месте разреза появился сизый шрам, стал бледнеть. Что сделать? отчаянно вскрикнул он. Что сделать, чтобы победить навсегда? Мрак сказал настойчиво: "Решай сам, Тарх. Теперь это твоя война". Оборотень смотрел с надеждой. Олег недоверчиво, но молчал. Ладони его скользнули на плечи женщин. "Я же дурак", хотел вскрикнуть Таргитай, Ну и что, если в моих песнях такая мощь, решать должны мудрые. Но мудрые не смогли, напомнил себе с отчаянием. Мудрость не везде спасает, теперь понятно. Как не везде помогает сила. Узнал ещё раньше. Неужто что-то иное? На ковальню, велел он страшным голосом. Олег расширенными глазами смотрел на преобразившегося Таргитая. Мрак пнул его в бок, отпихнув лиску. Она оскалила зубы, укусила его за кисть. Мрак ргнулся, сжал кулак, но не тронул. Волхв вздрогнул, взмахнул руками. Перед таргетаем тяжело бухнуло в пол массивная наковальня. Под ней был широкий пень, оборванные корни ещё шевелились и стекали соком. Мрак покрутил головой. Вырвать такой пень, перенести сюда? Нет, на Олега покрикивать опасно. Даже девок его не тронь, вдруг дозаступится. Да Да свершится, скрикнул Таргитай. Золотой меч в его руках прорезал воздух. Наковальня дрогнула, вспыхнул жаркий огонь. Мрак закрыл глаза от нещадного жара. Олег попятился, закрывая ладонью. Меч в руках Таргитая попытался вывернуться, дёргался, как скользкая рыба. Он сдавил рукоять, удержал. Лезвие разом накалилось и с тёмно-вишнёвого превратилось в малиновое, оранжевое. Когда стало белым, Таргитай силой налёк на рукоять уперев острым концом в наковальню. Мрак ахнул, когда Таргитай голым кулаком начал бить по пылающему железу. Под ногами затряслось. Грохот заставил обоих неров присесть и ухватиться за голову. Наверху затрещало. Мрак, предостерегающе закричал. Трещины чёрной паутины разбежались по своду, посыпались мелкие камешки. Мрак сжимался, кривился, мучился за Таргитаю, вместе с ним обжигался, терпел муку, удерживал раскаленное железо. Внезапно грохот оборвался. Крупные капли прокладывали дорожки по закопченным щекам молодого бога. Что теперь скажешь, чернобог? Перун молчал, глаза смотрели затравленно. В руке Таргитаю сыпала золотыми искрами, орала. Невы сразу узнали, хотя видели только однажды у полян. Арала это тот же меч, но вспарывает не плоть людскую, а плоть земную. Таргитай пытается заставить меч нести не смерть, а жизнь? Мрак спросил неуверенно. Тарх, ты всё делаешь верно? спросил у Олега, огрызнулся Таргитай. Отчаянные глаза волхва сказали, что он понимает не больше мрака. Его ладони бессильно соскользнули с женщинам на спины. Таргитай силы топнул, с хрустом, как при рекоплавии, разбежались светлы из голубизной трещины. Мрак попятился. Таргитай ударил сильнее. Из под ноги вывалился кусок небесного хрусталя с крышку стола. Таргитай едва успел отшатнуться. Упадет такой камешек Бабе на голову, подумал Мрак невольно. Платок с обьет. Таргитай вскинул над головой золотое орала. Оно все еще брызгала горячими искрами, шипело. Молодой бог был озарен тревожными, трепещущими, как крылья бабочки над огнем с полахами. В глазах метнулся страх, но всегда сильный мрак и все знающий Олег сами смотрят на него с надеждой и ожиданием. Он вздохнул и швырнул Оралов в провал. Олег вскрикнул в страхе: "Зачем? Там кочевники! Все пропало, они поклоняются мечу!" Он чувствовал сильнейший страх и полное бессилие. Женщины прижимались, теребили, трогали, напоминая, что он мужчина, сильный мужчина. Толжен уметь и знать. Дурочки принимают человека таким, какой он умеет делать лицо, а здесь он опередил и простодушного таргитая с его душой на распашку, и оборотня, у которого всё на лбу написано, а сердце на рукаве. Его ладони соскальзывали, тело немело, а женщин пахло как от медоносных пчёл. Будь он торгитаем, они самим собой уже забыл бы, что у пчел не только мед, но и жало. Торгитай повернулся к нему всем телом. Лицо было бледным. Да, мечу. Но они люди, они поймут. Кочевники? Кочевников можно ссадить с коней на землю. В глазах Перуна сквозь боль и страдание мелькнула свирепая радость. Хороший замах, но рисковый. Получится ли удар? Та маё самое воинственное племя, они обогащаются на войнах, Таргитай сказал отчаянно. Они люди, мои люди. Я вернул им преображённый меч, они должны должны зажить как надо. Много вас было героев, сказал Чернобог люто. Что бы против бога? Я бессмертен. Таргитай покачал головой. Уже нет. Я? Ты бог, который прожил тысячи и тысячи лет? Я тот, кто когда-то твою жизнь оборвёт. Чернобог рывком выдернул копьё. Кровь хлынула широкой струёй. Скрепя зубами от боли прорычал: "Но кто ты, новый?" Синие как небо глаза потускрели, стали холодными. "Для друзей стану стергитаем, но тебе лучше запомнить Сварога, бога нового мира". Мрак прошептал изумлённо и не слабова. Клянусь моей секирой, не слабого. Олег часто дыша потрясённо смотрел на золотоволосого бога, решившись, подхватил рукоять оставшуюся от меча, швырнул на наковальню. Мрак не успел рта открыть, как вспыхнуло пламя. Золотая рукоять превратилась в золотую лужу тяжёлого, быстро застывающего металла с тусклым блеском. Мгновение спустя Олег ухватил жёлтую чашу и едва не выронил, перебросил из руки в руку. Не обожгись! – вскрикнула Кора. Он мужчина, – надменно бросила Лиска. Олег сказал страстно, с таким жаром, что раскаленная чаша показалась холодной. Знание, что обез него хоть новый мир, хоть старый, это для волхвов любого племени земледельцев или скотоводов. Широко размахнувшись, он отправил чашу сквозь пролом к темнеющей внизу обезображенной земле. Мрак подошел, пошатываясь. В руках были широкие ремни перевязи из толстой кожи, грубо выделанной, пропахшей потом. На ней болтались пустые ножны от меча. "Если так, то без ярма и мне освоят те земли, которые ты огородил валом". Таргитай и Олег взялись с двух сторон за просоленную перевязь. В пальцы мрака кольнуло, но не выпустил, лишь стиснул зубы. Из палинские силы, магии или богов, что превращают одну вещь в другую, коснулись и его тело. Что-то тронули внутри, но шарахнулись обратно, словно обожглись. Едва Таргитай и Олег убрали руки, мрак с жутким воплем швырнул в провал уже золотое ярма. Подул на пальцы. Надеюсь, остынет, пока долетит. Олег прислушался к чему-то. Лицо было такое, словно его посетило видение. Сказал тихо и очень удивлённо: "Нет, обожгутся. Если бы вы знали, кто. Чернобог скрепил зубами, обеими руками зажимал рану. Мрак подозрительно поглядывал то на бессмертного бога, то на свою секиру. Тарг, как бы прибить, чтобы и на семи не осталось. Таргитай печально покачал головой. Убить нельзя, можно только победить. Да, я вижу теперь. Это так. На всякий случай. Вотаясь за стену, Чернобог кое-как поднялся. Лицо его было страшным, однако он опустил голову, избегая взгляда в двух красивых женщин, и сильно хромая скрылся во внутренних покоях. Кровавый след за ним вспыхнул, оставив черную оплавленную дорожку. Мрак вздохнул, прислонился к стене. Олег со слезами на глазах положил ладони на грудь оборотня. Сердце там стучало часто и слабо, как бьется мелкая пташка в селках. Сам мрак был смертельно бледным, на лбу выступила болезненная испарина. Страшный яд мира мёртвых, скинджал жреца проник в могучее тело. Лиска смотрела с сочувствием, пыталась как-то подставить своё хрупкое плечика. Глядя на неё, Икора решила отклеиться от волхва, сказала негромко: "Ты ранен?" Мрак с усилием поднял голову. Вокруг далёкого хрустального гроба сгустился воздух, взвилась пыль. Суха треснула, на пол посыпались блестящие куски. Тело молодой девушки, вырванной из рук жрецов Чернобога, медленно растаяло. Голос Мрака прервался от боли. Где она? Кто? Не понял Олег. Та женщина вернулась. Куда? Олег смотрел непонимающе. Мрак, у тебя жар. Об этом ли надо думать? Мрак прошептал. Когда раздави гадину. Волк обратил страшный взор на Фагима. Того затрясло. В нечеловечески зелёных глазах лесного волхва, сокрушившего мордуха, не было даже простой злости. В них была лютая и скорая смерть. Тварь, сказал Алекс с отвращением. Как ты мог поднять руку на весь белый свет? Да что белый свет, ты хоть знаешь, на что обрёк мрака? Умри. Вадим до боли в глазах зажмурился. Олег взмахнул рукой. Вокруг кулака полыхнули злые молнии. Женщины отстранились, но на своего мужчину смотрели с восторгом. Вдруг сильные пальцы перехватили запястье. Погоди. В глазах певца было сильнейшее отвращение к новому убийству. Что с тобой, Таргитай? спросил Олег строго. Он хотел разрушить мир. Горло мрака было перехвачено злой болью. Так Где же твоя правда? Таргитай потерянно смотрел широко распахнутыми глазами. Мне кажется, теперь мне, ну, очень кажется, что есть нечто даже выше правды. Выше? Не понял Мрак. Что? Милосердие. Мрак переждал прилив острой боли. Ну раз на раз не приходится. А Гимас не пример. Его просто много по голове били. Ладно, и она убивал на две жизни вперед. Фагим? Ещё не верит, вскочил как заяц. Глаза заискивающие бегали по таким непобедным лицам лесных людей. Попятился, не сводя вытороченных глаз. "Иди", сказал Таргитай мягко. "И не твори зла". Мрак покачал головой, а Олег проговорил медленно. "Я пощадил тебя дважды. В третий сам род не спасёт". "Погиб мы исчез", Таргитай взмолился. "Ну, скажите, мы то, что хотел род?" Олег всегда готовый объяснить все молчал. Мир спасен, но все так же нелеп. В нем богами могут становиться такие, как Таргитай. Миром движет не знание, не ум, а жаждущий местьи Агимас сумел прочесть следы души, но не мог он, выискивающий истину. Было горько, словно вывозили в грязи. Ладно, он уже бывал в болотах и всегда вылезал на берег. Все равно вера для слабых умом. Звери и простой народ идут на веревки чувств, а он, зачем-то, ж наделен разумом, разве не для более достойной дороги? Теперь уже понятно, почему люди живут так будто бессмертны. Они будут бессмертны и не только. Молчал и мрак. В темных глазах оборотня Олег видел лицо ослепительно красивой женщины, ее губы, подрагивающие ресницы, а за ней изготовилась к броску тень смерти. Еще одна нелепость. Не сокрушимому Мраку суждено сгинуть из-за женщины, даже если сейчас удастся одолеть яд. Мрак кивнул на яйцо. Что с ним? На каменную секиру нашлась железная. Магию побивает волшеба, но что побьет жажду жить мирно? У Мрака губы стали белыми от боли. Он потемнел, и все в зале слегка потемнело. Через силу улыбнулся. Последний лучик. успели. Олег покосился на Таргитая, в горле был комок. Нам пора на землю, а ты, Тарх, останешься. Чистые синие глаза Таргитая наполнились слезами, губы задрожали. Я? Почему? Разве я уже не тот дударь, которого вы жалели и защищали? Мрак обнял молодого бога за плечи. Но теперь ещё и сокрушитель ящера, делитель земли Новый бог по имени Сварог. Этих мы не знаем. Но Мрак Олег наклонился к другому уху, шепнул. Ну и что? Если все люди гусеницы. Всё ещё или пока что. Но раз уж тебе повезло, ума не приложу как. Раз уж вылез из мохнатой шкуры, расправь крылья. Мрак слегка тряхнул за плечи. Возраслей, таргетай. Какой зверьё ссадил? Считай, уже ссадил на землю. В землепашцы. Это ж надо. А это теперь твои люди. Тебе не позавидуешь, должен заботиться не просто о каком-то малом племени или одном народе, весь мир, где пашут, под твоей защитой. Ну а как без крови? Пусть Олег наш миротворец голову ломает. Хотя, хм, ему придётся сегодня решать задачки по труднее. Олег через силу растянул рот в улыбке. Всё-таки спасая мир, сам потерпел сокрушительное поражение и пока что даже не понял почему. Так что пусть мрак и тарг празднуют. Это их мир. И им жить, поживать да добра наживать, а его поиск нового, лучшего. Нет, не поиск, творение лучшего только начинается. Тьма веков впереди и гора трудных дел в жестоком диком мире. Пока что жестоком и диком.